62. Дезертир. Глава 1. Каждый сам по себе. Рис. Сверху капал отвратительный осенний дождь. Мелкий, холодный и нескончаемый. Он шел уже третий день, и земля окончательно располагалась в грязное месиво. Обозы застревали чуть ли не по оси, а несчастные кони ржали, понукаемые возницами, и упирались из всех сил, пытаясь вытащить их из колеи. Но в этот раз, похоже, они влипли намертно. «Привал!» – разнесся язычный голос командующего, и я с некоторым облегчением вздохнул. «Эй, Рис!» – подскочил ко мне синий мордой. «Похоже, не сегодня. Ты мне проиграл!» Он оскалился в жуткой беззубой улыбке и меня непроизвольно передернуло. Этот худой человек со злобным взглядом, которого все звали исключительно по прозвищу, в самом деле отличался нездоровым синеватым цветом лица. Я грустно усмехнулся. «Да и черт с ним! Такой споры проиграть не стыдно!» – развел я руками и отдал монету синим мордому. Тот куснул ее уцелевшим зубом и, хохотнув, отошел. «Ну и ладно. Еще день прошел, и мы все еще живы. Дождь, конечно, достал, но и тех, кто гнался за нами, он наверняка утомил не меньше. я спешился и повел коня в сторону стрелков, коим я и был приписан после призыва в армию его высочества» и где я служу уже лет пять. Не то, чтобы я жалуюсь, но после падения столицы империи Карака уже полгода мы бежим по собственной территории. бывшей территории с юга на север. И наши силы тают все быстрее с каждым днем. И не только из-за тяжелых условий раны смертей, но и банального дезертирства. Да и в самом деле, кому хочется умирать за уже даже не императора. Ну так что? подошел ко мне Тунин, бросая подозрительные взгляды по сторонам. «Решился?» Он придвинулся совсем вплотную и на ухо зашептал. «Это вполне может быть наш последний шанс!» Тунин ткнул пальцем в горизонт, который явно посветлел, а снизу разрасталась яркая полоска синевы. «Дождь скоро закончится, и войска Ограна нас настигнут, и в этот раз точно будет конец». Я с усилием втянул влажный воздух, пропавший гнилыми испарениями. Все еще хуже на самом деле. Даже если останемся живы, то там дальше начинаются топи. Император надеется, что южане не пойдут за ними туда, но, учитывая их упорство и отсутствие сколь-нибудь организованного жилья, дальше я бы на это ставить не стал. А заодно и мерзкие болотные твари, очень ядовитые, могут вполне их и опередить. В общем, наши шансы выжить стремились к нулю. А полоса яркого неба и первый солнечный зайчик уже запустили отсчет. И вот кто бы мне сказал, что я стану дезертиром, плюнул бы ему в морду, а то и снес бы шашкой дурную башку с плеч. Ну вот падишь ты. Я хмуро кивнул, признавая его слова, а заодно и давая согласие. По одному удовлетворенно крякнул Тунин. «До леса!» Он кивнул в сторону темной полоски деревьев слева и придет с пешком пропажу коней быстро заменит. «И это!» Он серьезно посмотрел на меня. «Обязательно что-то оставь. Ружье, куртку, рюкзак. Понял?» Я утвердительно качнул головой, размышляя, с чем я был готов попрощаться. Хотя побегов было так много, что это уже никого не обманет. Но все равно каждый что-то оставлял. Может, ружье? Вот совсем не жалко. Порох уже отсырел, и им разве что вместо дубинки можно было сейчас сражаться. Но возьму я его или нет, всем без разницы даже не заметят. Рюкзак? Там много что из разряда очень нужного. С другой стороны, если я внезапно пойду с лагеря, нацепив походный рюкзак, то все сразу и поймут, может, и не станут останавливать. О, кто знает, кто знает. Я сдал лошадь на поруки конюхов и прошел уже к воздвигаемым временным навесам. Снял рюкзак и, достав из него небольшую сумку, сложил в нее все самое необходимое. Поставил рядом с рюкзаком ружье и, взяв топорик, нарочно прошел мимо командира, помахав ему лезвием, мол, я палки рубить пошел. Тот важно кивнул и махнул в обратную, мол, понял, принял, вот и хорошо, вот и разошлись. Земля чавкала под ногами, грозясь стащить и без нее весьма уставшие сапоги, но полоска леса стала ближе. Я смог различить уже не только мощные дубы, но и чахлые осинки, шепчущие на поднимающемся ветре. Меня обдало резким холодным порывом, и я запах поежился. Кроме меня в сторону леса шли и другие. Все ли из них решили сбежать, я не знал, да оно и к лучшему. Лес равнодушно принял меня в свои объятия, и ощущение безысходности только усилилось. Скрон падали крупные холодные капли, мох под ногами размок, и сапоги проскальзывали, не находя себе опоры. Да еще и по лицу тут же что-то заползло. Я тихо выматерился, попытавшись это стряхнуть, но куда-то. Из-за толстого дуба выглянул Тунин и поманил к себе. Оглянувшись через плечо, я покрепче ухватил топорик и направился в его сторону. Он внимательно меня оглядел и довольно буркнул. «Молодец, хвалю». «Да брось, я помочился. Кому нас догонять? Можно было бы и лошадей взять, но толку от них в лесу нет». «Возможно», — Тунин фыркнул. «Но лучше перебздить, как говорится. Лучше хохотнул я, следов не оставляя. То, когда бздишь...» «Вот знаешь!» – фыркнул он, точно зная продолжение фразы, но улыбнулся. «Иди молча!» Я примирительно вскинул руки и сделал жест, будто застегиваю рот на молнию. Пройдя метров пять, мы вышли на опушку. Там нас ждали еще трое, и один из них был синим Я с отвращением поморщился. Нас все считали друзьями, так как часто видели вместе, хотя на самом деле все было иначе проще и одновременно сложнее. Почти с самого начала службы этот тип словно ко мне приклеился. Я же его возненавидел с самого первого взгляда. Пытался сменить полк, казарму, даже город, но через какое-то время он снова оказывался возле. Я его даже убить пару раз пробовал, но тому невероятно везло или он что-то знал. Мы переглянулись, скупо кивнув друг к другу и вопросительно уставились на Тунина. «Ну что, смотрите, орлы!» – бодро хмыкнул он. Полетели. Тут город есть недалече!» «А может, лучше в лесу прятаться?» – прошамкал один из трех на с красным платком на шее. «А смысл?» – пожал плечами я. «Нашим гоняться за нами некогда, собственно, потому народ разбегается». «А не нашим?» – поинтересовался синемордой. Мордой. Они не нашим, снова хмыкнул Тунин, еще надо нас отличить от местных. Вот ты, морда, что делать умеешь? В карты играть, хохотнул Буга и пить. Так себе, конечно, умение, оскарился Тунин и попытался нас подводрить. Зато в любом трактире сразу как свой будет. Все равно рискуем, насупился последний из нашей пятерки, старый яка с острым взглядом и проседью в волосах. Я слышал, награду хорошую за каждого из нас назначили. Если прознают, что мы дезертиры, как два пальца сдадут? Так мы разделимся потом, пожал плечами Тунин. А пока лес слишком близко к топе. Тут безопаснее быть ни одному. Согласен, кивнул вояк. Лес проходим, а потом каждый сам по себе. Все дружно кивнули взяв хороший темп, углубились в чащу. мне было страшно Но на самом деле очень страшно хоть я и старалась до конца не подавать вида мать сказала что я должна так сделать потому что храбрее и смелее всех и я отвела младших братьев в маленький поселок в лесу потому что к нам пришел император Кристинца с остатками своей армии надо было прятаться Прятаться ото всех. И от волков, которые разжирели став совсем наглыми, утаскивали детей чуть ли не из собственных кроватей. И от дезертиров, и от чужих солдат. И кто из них был хуже, я бы не взялась судить. Нет, своими глазами ничего такого я не видела, но, мать, рассказывала. Да и в трактире много чего можно было услышать. А еще и Макар недавно вернулся. Он вроде как тоже дезертир, но свой, ну, мама так утверждала. Чаще пронзил лающий вой, и я, вздрогнув крепче, сжал ружье. Судя по всему, волки были далеко, но стоило поспешить. Я побежала, а ветви и корни словно попытались ухватить меня за ноги. Но не в первый раз я тут, так что не выйдет у них ничего. Лес постепенно редел, и в сердце разгоралась радость. Я смогла, я сделала, мама будет довольна. Грозный хриплый рык раздался совсем рядом. Я резко затормозила и, пытаясь унять дыхание, испуганно осмотрелась. Прямо на тропе в город стоял огромный волк, а из-за дерева выходил еще один. Я медленно попятилась, надеясь, что жуткие звери уже сыты и просто пройдут мимо. Но мне не свезло в этот раз. Под ногой совсем тихо хрупнула веточка, и чуткие уши волков в ту же секунду ловили этот предательский звук. Оба зверя одновременно повернули морды и, молча, что пугало еще сильнее, направились ко мне. Трясущимися руками я положил ружье на землю и быстро зачил чиркало кремнием. Огонь надежнее отпугнет зверей, чем выстрел, к которому эти злобные твари уже привыкли. Да и выстрелить можно лишь раз, а волков двое. Плохо промасленная тряпка никак не хотела разгораться. Я уже почти рядом с собой слышала, как хрустят под лапами волков мелкие веточки. Звери не думали торопиться, явно чувствуя свое превосходство. И я бросила быстрый взгляд в их сторону и зачиркала быстрее, почти онемевшими от страха руками. Получалось плохо, и я даже мысленно уже попрощалась с мамой, но, наконец, пламя вспыхнуло, и, схватившись двумя руками за древко, я вскочила на ноги, ткнув в сторону твари факела. Сердце гулко колотилось о ребра, грозясь выскочить наружу. Волки даже не рычали, а все так же молча и медленно подходили ко мне, а я вдруг поняла, что их скорее гнало любопытство и инстинкт, и что я, возможно, сделала ошибку. Вот только поздно я это поняла. Яркий свет огня и пламя уже вызвали их агрессию, и оба зверя остановились, пригнули голову и низко зарычали. Затой, послышался сзади мужской голос. Я вздрогнула и быстро оглянулась. Сзади, подняв мое ружье, стоял незнакомец. Не задумываясь, я резко отпрыгнула в сторону и тут же раздался звук выстрела. Один из волков хрипко кашлянул и, дернувшись пару раз, свалился на дорогу. Второй остановился, оценивающе глянул на мужчину и еще дымившийся в его руках ствол, громко клацнул челюстью и свернул в лес. Я облегченно выдохнула, но вспомнила о незнакомце и, развернувшись, уже в его сторону, выставила горящий факел. В лесу опасны не только волки. «Ты кто?» – требовательно спросила я и решительно сверкнула глазами. Он поймал мой взгляд и вздрогнул. На его лице появилось странное выражение, пока мне совершенно непонятное. «Человек!» – мужчина поднял руки вверх, показывая, что не собирается нападать. Ружье положи, потребовала я, махнув факелом на землю перед ним. Оно больше не выстрелит, вздохнул мужчина, но положил оружие на землю. Да ты и сама знаешь, не для красоты же его взяла. Из него можно не только стрелять, грозно насупилась я и, отгораживаясь факелом, бочком подошла, быстро схватив ствол. Мужчина улыбнулся. Потушила бы факел, попросила он. Я презрительно фыркнула и осихлась. Со спины мужчины вернулся второй и уже готовился для прыжка. У меня был только факел, и я замахнулась им, собираясь кинуть волка. Мужчина инстинктивно пригнулся. Прочертив яркую линию, факел четко влетел в зверя, шерсть вспыхнула, а следом раздался громкий скулеж. Незнакомец резко обернулся, доставая шашку, а волк, уже успев сбить пламя, поднимался на ноги. И выглядел очень злым. Я даже не успела моргнуть, как резким движением мужчина рубанул зверя по шее. Но тот смог отпрыгнуть в сторону, и рана вышла не такой серьезной, как хотелось бы. Теперь прыгнул волк, метясь человеку в шею. Но тот успел выставить руку, и огромные клыки вцепились в жесткую кожу куртки, разрывая ее словно бумагу. Перехватив клинок другой рукой, незнакомец всадил его в глазницу зверя. Волк дернулся, крепче сжимая пасть и обмяк. Мужчина осторожно высвободил руку. Куртка была разорвана, а на землю закапала кровь. Я закусила губу, раздумывая, что же делать. Мужчина явно был дезертиром, но он меня спас, и я теперь вроде как ему обязана. «Идем!» – наконец решилась я, повесила ружье на спину и резко в свои мыслям, зашагала в город. «Рану надо перевязать!» Рис! Девочка пошла вперед. Я на мгновение замешкался, глядя на свою руку, а потом просто поднял запястье вверх, перевязывать все равно было нечем. Догоняя девчушку, я непроизвольно отметил, что ружье выглядело слишком большим на ее худой спине. «Сколько ей?» – попытался прикинуть я. «Лет десять?» «Даже намеков на взросление еще не видно». Но ее взгляд был такой серьезный, такой взрослый, и эти пронзительно-зеленые глаза почему-то такие знакомые. И я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Девочку я видел впервые, но тогда откуда это чувство? А главное, куда мы идем? Выйдя из леса, мы свернули, уже минут десять шли параллельно городской стене. «Пока не надо, чтоб тебя видели», – пояснила она, уловив мое замешательство. Там, она ткнула вперед, есть еще проход для своих. И я недоверчиво хмыкнул, но проход действительно был через болото, куда стекали все отходы города. Хорошо, что я не завтракал, а то меня бы там и вывернул. Пройдя по еле заметной тропе сквозь вонючую жижу, мы попали в самую северную часть города, и, видимо, самое отвратительное. Серые дома с дырами вместо окон, небрежно заколоченных старыми досками. Худые грязные люди, изредка испуганного выглядущего из старых домишек. Скользкая мостовая, забитая всяческим мусором, и это ее еще дождиком помыло. Девочка свернула в узкий переулок и ловко перебралась через забор на соседнюю улицу. Я тяжело вздохнул, но помогать мне, видимо, не собирались. Кровь уже начала сворачиваться, хоть и все еще сочилась по руке. Стараясь ее не тревожить, я перебрался на другую сторону. Вышло не особо ловко. Так что, при соприкосновении с мостовой, меня завалило на бок, но тонкая рука подхватила, не давая упасть. «Спасибо!» – глухо поблагодарил я. Из-под светлой челки сверкнули зеленые глаза, и я снова вздрогнула, а сердце больно защемило. Девочка кивнула и, снова поправив тяжелое ружье, зашагала по улице. Это явно была очищена, такая же пустая, хотя чуть дальше впереди нас я услышал иглу голосов. Худые, но на удивление сильные пальцы схватили меня за рукав, затаскивая в очередной переулок и толкнули ближайшую обшарпанную дверь. Война сказывалась плохо на всей стране. Сюда она протащила меня на кухню и посадила на лавку. Печь была холодная, но столы и полки чистые, так что место было явно жилым. Я сейчас... Она повесила ружье на крюк на стене и, взяв нож, подошла, а я непроизвольно напрягся. Нет, не то, чтобы я испугался ребенка, да еще и девочки, просто это уже инстинкт. Она распорола рукав до запястья и осторожно потянула, стаскивая с меня куртку. Я поморщился, когда грубая кожа прицарапывала края раны и сдавленно зашипел. «Терпи!» – она очень серьезно на меня посмотрела. «Ты же вон какой, большой!» Девочка осмотрела руку. Рубашка тоже была разодрана. Она быстро метнулась в соседнюю комнату и притащила корзину с бинтами и склянками. Осторожно срезала рукав рубашки по локоть и схватив пузатую бутылку откупорила. В нос ударил резкий запах спирта, а она подняла на меня глаза. "Не кричи. Тихо ночью", строго предупредила она. Я кивнула, и руку тут же обожгло болью, когда на рану попала едкая жидкость. Я закусил губу, чтобы не нарушить обещание, но из глаз все равно брызнула влага. Пока я промаргивался, мелкая уже намазала рану какой-то вонючей пастой и обматывала руку бинтом. Закончив, снова полезла в корзинку, а я с удивлением рассматривала работу. Добротно и явно сознанием дела. Тяжко им тут, раз уж дети у них так умеют. «Выпей!» – она протянула мне пузырек. «Что это?» – я взял и осторожно принюхался. Пахло каким-то травами и спиртом. «Лекарство!» – буркнула она. «Не травить же тебя теперь!» Я ухмыльнулся и выпил. Девочка удовлетворенно кивнула, забрала опустевший флакон и, уперев руки в бока, на меня посмотрела. «А теперь уходи!» – она ткнула пальцем в дверь, а я поперхнулся от неожиданности и одновременно нелепости ситуации. «О как!» Даже водички не дашь?» Она молчала, а я чуть надавил. «Гостю, в твоем доме!» «Да блин!» Она взмахнула руками, но пошла в угол кухни к большому ведру на лавке. Зачерпнула ковшиком и, подойдя, протянула мне. «Да!» «Ага, спасибо!» Я выпил и вернул ей ковшик. Она хмуро глянула, резким движением руки убрала челку за ухо. «Еды нет!» предупредила она, и я снова крякнула от неожиданности. Желание рассмеяться стало просто невыносимым. «Скоро ночь», – тихо констатировал я. Ммм, кивнула она и снова ткнула в дверь. «Тебе поторопиться». «Да брось», – я посмотрела ей прямо в глаза. «Ну куда я сейчас пойду?» «Утром, хорошо?» Она закусила губу, снова быстро на меня зыркнув. В голове явно мелькали разные мысли. Наконец она что-то решила и очень тяжело вздохнула. «Ты ведь дезертир». Я поморщился, словно неприятно резало, но отрицать очевидное было глупо, так что вместо этого я спросил. «А где остальные?» Она вылупилась на меня в немом удивлении, я пояснил. «Родители твои?» «Где надо?» – буркнула она, снова бросив кмурый взгляд. «Считай, тебе повезло, что их сейчас нет». «Да ну!» – я хмыкнул. «Тебе не страшно одной?» «Ну...» – протянула она и хитро посмотрела на меня, вдруг очень ловко завертев в руках ножом. «Я кое-что умею, так что даже не думай, с тобой справлюсь». Я лишь покачал головой на такую самоуверенность и потянулся за сумкой. Нож тут же уперся мне в лицо. «Эй, ты чё это?» – осторожно спросила она. «Сама ж сказала, что еды нет. Пожалуй, я плечами продолжаю развязывать узел и не обращаю внимания на нужды. А я голодный. В ее глазах засверкало любопытство, нож дрогнула и исчез. Я усмехнулся, доставая из сумки хлеба и сверток бумаги. Она дернула носом и с удивлением глянула на меня. «Бери, бери», — я придв... придвинул к ней сверток, разворачивая. Там был кусок шоколада. Она ахнула и осторожно протянула руку, но тут же отдернула и подозрительно посмотрела на меня. «Да можно?» «Можно!» – очень серьезно кивнул я. Девочка взяла маленький кусочек и положила в рот, тут же расплываясь в довольной улыбке. «И дрова отащи. «Дрова?» – переспросила она испуганно и замотала головой. «Дрова нельзя сейчас!» Я многозначительно обвел комнату, в которой стало заметно темнее. Солнце почти село. Она грустно вздохнула и снова закусила губу. Потом посмотрела на шоколад и вдруг встрепенулась. «Е, сейчас, не уходи!» – крикнула она и выскочила за дверь. Да, с тихим шуршанием вернула на место. «Да вроде и не собирался», – шепнул я в пустоту комнаты и подумала, «Ведь так оно и есть. Дело не в том, что идти было некуда, а именно, что не хотелось». РУ Странный человек, а теперь и мой гость остался в доме. Мне следовало бы его бояться, но вот чего не было, того не было. Так что я решил не заморачиваться по этому поводу, а просто принять, что оно вот так. Печь действительно нельзя было разжигать. Мать сказала, что и так тепло, а дым может привлечь ненужное внимание. Меня самому темнота не смущала, но вдвоем сидеть в потемках было странно, и я вспомнила, что видела в саду светлячков. Иногда с соседскими детьми мы собирали их в банки и прятались в подвале. Особенно было хорошо в Митькино. Его родители торговали мочеными яблоками. Вспомнив их вкус, я непроизвольно облизнулась. А почему бы и нет? Митька с семьей уже ушли в тайный поселок. У них недавно ребенок родился так, что их отправили одними из первых. До какого-то подвала им сейчас точно нет дела. Насобирав светлячков, я шустро проскользнула в дырку на соседний двор. Подвал, к моей радости, был не заперт. Спустившись по узкой лестнице, я огляделась и печально вздохнула. «Было очень пусто. Ни тебе банок, ни яблок». Пошарив по ларям, я нашла кусок сала и небольшую головку старого сыра. «Ну и ладно». Выбравшись наружу и подхватив свой светильник, направилась домой. Мать рассчитывала, что я пойду в трактир, как обычно, и Макар меня покормит. Я резко остановилась. Детька Макар, он же наверняка уже волнуется. Надо бы как-то ему сообщить, что все хорошо. Вот только Костю скажу, что отлучиться надо. Я со всех ног припустила к себе. Осторожно открыла дверь и заглянула. Гость уронив голову на руки, все еще сидел за столом. «Эм…» Я вдруг поняла, что даже имени не спросила и не знаю, как позвать. «Рис!» – скинул он голову и, поняв, в чем трудность, представился. И я кивнула, а он мягко улыбнулся. «Рис!» – я осторожно села напротив и поставил на стул банку, светящуюся славым зеленоватым светом. «Вот, так можно!» «Я это!» – было же в сало и сыр, я встала и снова направилась к двери. «Еще схожу!» «Ненадолго!» «Куда это?» – он подозрительно приподнял бровь. «Дядьке надо сказать, что я вернулась!» Не стала я врать, а он хмыкнул, рассматривая кусок сала и махнул рукой. Макар? Мое лицо вытянулось от удивления, а гость продолжил. «Он заходил, и я уже сказал, что все хорошо!» Я села обратно, не понимая, как-то. Дядька Макар просто ему поверил и ушел. Я лихорадочно пыталась сообразить, врет он или нет. Почему так? Ну, как он мог узнать имя? Видимо, заметив на моем лице бурные переживания, гость снова заговорил. Мы с ним знакомы по службе. Он подвинул ко мне сверт. Так что да, поверил и да, просто ушел. А это тебе просил передать. Я заглянула в посылку. Там был кусок холодного печеного мяса и несколько вареных картошек. Арист ткнул в кусок сала и сыра. А говорила еды нет, он укоризненно подцокл языком. Взрослых нехорошо хорошо обманывать, а я и не врала. Возмутилась я. Это я у соседей взяла. Украла? Ахнул он, но его глаза улыбались. Взяла, наступилась я. Мне можно. Ты даже если бы украла, он широко улыбнулся. Ты его нжу лучше чудали. И откнула в стол, Лариса захохотал. Мы ели нехитрый ужас под таинственным светом светляков, и мне почему-то было так хорошо. И так странно, будто я всегда знала этого человека. Наверное, так бывает. Когда все закончилось, он постучал пальцем по стеклу. Интересные насекомые, да? Я кивнула. Хочешь, сказку расскажу? Я осторожно кивнула, хотя глаза предательски сверкнули, выдавая интерес. Он явно это заметил. Марис достал из кармана что-то блестящее и протянул мне. Это была фигурка птицы, очень хорошо сделанная из с петлей для нити. Наверное, это амулет. Я вопросительно посмотрела на него, и он снова улыбнулся. Это ворон, птица такая. То знаю я, вот что он думает, совсем я, что ли, тупая? Да не перебивай ты, он потрепал меня по голове. А потом рассказал историю про ворона который на самом деле и не ворон, а душа солдата, который умер, но так сильно хотел домой, что судьба дала ему крылья. Я слушала, затаив дыхание, и не заметила, как тихо открылась дверь, а внутрь зашел чужак. «Какие знакомые лица!» – совсем рядом прохрипел сухой голос. От этого голоса у меня на голове зашевелились волосы, а от страха я словно прилипла к стулу. Рис резко встал, доставая шашку но потом насупился и выдохнул. Похоже, чужак был ему знаком. А я думал, нету никого, решил спрятаться, а тут об продолжим болезненного вида худой незнакомец. Ну, раз оп и занято, рис смотрел очень злой, сдвинулся ко мне, явно стараясь прикрыть от незнакомца. Так и иди дальше. «Ой, да ладно тебе?» – он осмотрел стол. «На ужин я опоздал, но водички-то попить можно. Вот что у это у них? Все так говорят. Я все же смогла встать со стола и снова пошла к ведру. Еще одного гостя мне только не хватало. Хотя этот внушал мне дикий страх, он был неправильным. Я зачерпнула воды и резко обернулась на грохот позади». Странный худой мужчина лежал на полу, а его голова, отсеченная от туловища, закатилась под стол. Рис упирался о шашку, с трудом стоя на ногах. В его груди торчал кинжал. Я выронила ковшик и с ужасом прижала руки к лицу. Рис рухнул на колено. Кинжал со звоном упал на пол, а из груди хлынула кровь. Я кинулась к нему, но рис уже заваливался на бок. Рука выпустила шашку и слабо царапала пол. Он смотрел на меня, что-то явно хотел сказать, но лишь смог слабо улыбнуться. Мой странный гость растянулся на полу и затих. Я, застыв, смотрела, как под ним расплывается красная лужа, смешиваясь с кровью чужака, почему-то черной. Я попятилась к двери и выскочила наружу. Меня трясло. Что делать-то? Голова не соображала, но ноги уже сами несли меня к трактиру.